Но, несмотря на всю эту любезность и деликатность, на то, что оба с самого начала так или иначе предвидели неизбежность подобной ситуации, ибо избежать ее было невозможно, и, значит, были к ней готовы, все-таки и Хамди, и Петр поддались панике. Хамди эфенди более бурные, чем Петр, так как был он человек серьезный и боязливый, Кому же знал обстановку в Сирале лучше Петра? Ему было известно, что людей здесь лишают жизни за провинности куда менее значительные, чем те, в которые их обоих впутал дьявол. Но когда их ввели в тот самый небольшой зал для аудиенции, где совсем недавно проходил смотр самых безобразных рабов Сираля, У Петра ёкнуло сердце. Стоило ему заметить у ног трона, на котором восседал султан, истощенного, явно больного юношу, скорее даже подростка. Сидя на полу, он уставил на Петра огромные солиные глаза и улыбался ему пустой улыбкой идиота. Как нам известно, Петр жил здесь уже три года, и хотя большую часть этого времени провел в подземелье, но отлично знал, что у султана есть слабоумный брат Мустафа, которого владыка, вопреки древней турецкой традиции, повелевающей падишахом убивать своих родственников-мужчин, оставил жить, из за это проявление слабости и нерешительности Его тайно, но с неизменным возмущением осуждали, кстати, не совсем без оснований, ибо этот достойный обычай предупреждать возможные будущие раздоры в зародыше сразу же после раздачи карт, чтобы никто не мог испортить карту, далеко не столь варварский, как это может показаться на первый взгляд. Ну, а Петр куканье с куканье исповедовал принцип свободы человеческой воли, во всяком случае своей собственной воли, и как бы круто не обходилась с ним жизнь, куда бы ни бросала, и как бы ни мучила, упрямо из принципа одного себя считал хозяином своей судьбы, даже когда несколько лет тому назад, мы хорошо помним об этом, послушался завета более чем сомнительного и безрассудного, и о голову устремился из города Пассау домой в Чехию в замок Срапно, в надежде отыскать то, что должно было принести спасение всему человечеству — философский камень. Тогда он и в самом деле был свободен, потому что только от него — И от его решения зависело, посвятит ли он себя выполнению этого завещания, посланного с того света, или нет. Всегда и при всех обстоятельствах, чувствуя себя свободным, он не оставлял своей жизни никакого места так называемым «бродячим сюжетам», столь обычным в любом эпическом произведении, где действие подчинено художественным замыслом повествователя, так что образы им вымышленные и вылепленные, скажем, Роланд-оруженосец или рыцарь Дом-Кихот, способны лишь безвольно следовать по тропкам его фабулой. Петр не чувствовал и не хотел чувствовать себя бессильным, не ощущал или не хотел ощущать себя игрушкой в руках судьбы, поставленной выше его свободного выбора. И он не видел ничего необычного или рокового в том, что уже в третий раз за недолгую жизнь его волокли к трону могущественного повелителя отвечать за грехи, которых он не совершал. Но нечаянный взгляд, брошенный на идиота, съежившегося в тени монаршего жезла, тронуло его до глубины души, ибо тут он не мог не почувствовать повторения и продолжения иного.